Приложение второе. Предшествующая глобальная цивилизация и ее наследие. Образ жизни предшествовавшей глобальной цивилизации можно восстановить только по мифам и сокровенным учениям, не предназначенным для целенаправленной пропаганды в толпе и передающимся из издревле в нынешней цивилизации среди допущенных и заинтересованных лиц, хотя в некоторые эпохи эту специфическую информацию представляют и толпе в качестве разного рода курьезов. Это все в совокупности с ныне господствующим историческим мифом означает, что каменный век, как то показывает археология, был. Но не все уцелевшие в предшествовавшей ему глобальной катастрофе одичали до уровня каменного века. Кроме того, Согласно одной из реконструкций образа жизни прошлой глобальной цивилизации, на основе мифов, они жили не так, как мы. Раса господ была относительно немногочисленной и обитала только на одном из материков с наиболее приятным климатом. Вне этого материка были только ее опорные пункты для управления хозяйственной деятельностью, обслуживающих ее подневольных народов. которые были лишены возможности вести производственную и иную деятельность на основе техногенной энергии. Это обеспечивало высокий потребительский уровень рас и господ при относительно благополучной экологии планеты в целом. То есть нынешние поползновения к разделению населения планеты на золотой миллиард и обслуживающие его рабочие быдло имеют в своей основе давнюю глубинно-психическую подоплеку. Одна из такого рода реконструкций утверждает, что экземпляры особей расы господ, если и не обладали телесным бессмертием, то воспринимались в качестве бессмертных всем остальным населением планеты, поскольку многократно превосходили подневольных им по продолжительности жизни. Это и дало почву для легенд о богах и полубогах, некогда живших среди людей». Не исключено, что они употребляли и генную инженерию в отношении подневольных, обратив их фактически в биороботов, чьи способности к творческому саморазвитию были искусственно и целенаправленно ограничены. В том числе и за счет нарушения генетических программ в сторону сокращения продолжительности жизни говорящих орудий. Последние, как известно, в нынешней глобальной цивилизации, особенно в западной ее составляющей, является пределом мечтаний многих представителей правящей элиты. Фильм «Мертвый сезон» — только одно из художественных отображений научных исследований, реально проводимых в направлении создания методами науки расы господ и множество рас ее обслуживающих, саморазмножающихся, функционально специализированных, программируемых, и дистанционно-техногенные экстрасенсорно-управляемых биомеханизмов. Так или иначе, стремление установить в глобальных масштабах нечто подобное, такого рода своей элитарным реконструкциям жизни Атлантиды, прослеживается на протяжении всей истории нынешней цивилизации. И прослеживается но тем более ярко, чем большего достигают наука и технологии нынешней цивилизации. Однако в нынешней глобальной цивилизации обнаженное владение господ говорящими орудиями и открытое разделение общества на господ и рабочие быдло, свойственное изначальным региональным цивилизациям, не смогло устояться. Не исключено, что атлантическая раса господ в прошлой глобальной цивилизации безраздельно контролировала не всю планету, но были регионы, сохранившие самостоятельность своего управления. В них в ходе глобальной катастрофы тоже не все погибли. Возможно, что это и лежит в основе резкого отличия культуры при Тихоокеанского Востока и культуры вокруг Атлантического Запада, а также и культуры доколумбовой Америки в нынешней глобальной цивилизации. тем не менее даже если оставить в стороне особенности жизни прошлой глобальной цивилизации то неоспоримо главное от чего отводит внимание ныне господствующий исторический миф параллельно каменному веку нынешней глобальной цивилизации развивалась цивилизаторская миссия уцелевших выходцев из прошлой цивилизации кроме того катастрофа могла быть и не внезапной Вследствие чего те, кто отнесся к прогнозам о ее возможности серьезно, заранее позаботились, чтобы уцелеть в ней и сохранить культурное наследие для последующего возобновления нормальной, по их понятиям, жизни. Если же к прогнозам отнеслись серьезно и правящие слои, то были предприняты государственно организованные усилия для того, чтобы обеспечить ускоренное восстановление нормального, в их понимании, образа жизни после завершения катастрофы. Библейские и коранические сообщения о Нойвом Ковчеге представляют по существу сообщения о целесообразной реакции на такого рода предостерегающие прогнозы. Следует также иметь в виду, что и библейские, и коранические сообщения о Ковчеге едины в том, что Ковчег – произведение оппозиции правящему режиму прошлой цивилизации. Прошлая цивилизация была целенаправленно уничтожена свыше предоставлением ей возможности погибнуть в божеском попущении за необратимые извращенные в ней нравственности и этику, поскольку ее правящая элита, в которой возобладал демонический строй психики, добилась безраздельной, внутри социальной власти, устойчивой в преемственности поколений. В нашей цивилизации всегда вставал вопрос – Насколько достоверны сообщение о Нойвом Ковчеге, хотя бы потому, что своими размерами, которые приведены в Библии, Бытие, глава 6, стих 15, длина 300 локтей, ширина 50 локтей, высота 30 локтей, примерно 150 на 25 и 15 метров, это больше, чем главные размеры крейсера «Аврора». Ковчег превосходит все деревянные суда, построенные в нынешней цивилизации по настоящее время включительно, а металлические суда большего размера нынешние цивилизация начала строить только во второй половине XIX века. В последние несколько лет в прессе многократно появлялись сообщения, что ковчег найден на горе Арарат, как и написано в Библии о месте завершения его плавания. Последний обзор сообщений по теме этой находки опубликован в «Комсомольской правде» «Толстушки» 20 февраля 1998 года. Приводится свидетельство одного турка, которого его дед водил в горы к святому кораблю еще в 1905 году. Сообщается о том, что во время Первой мировой войны 20 века русский летчик Расковицкий совершая полет в районе Арарата на берегу горного озера, обнаружил полузатопленный корпус корабля. С одной стороны его корпус был частично разобран, а на борту зияла квадратная дверь шириной около шести метров. Это показалось мне необычным, ведь даже сейчас корабли не имеют таких больших дверей. Цитата из интервью Расковицкого данного им в 1939 году журналу New Eden Magazine. приведенная комсомольской правдой. Примечание. Грузовые суда класса «РО-РО», по-русски «вкатывай-выкатывай», с горизонтальной грузообработкой, с бортовыми лад такого размера, появились только в 1960-е годы. Танкодесантные корабли с носовой аппарелью таких размеров только в ходе Второй мировой войны, так что в 1916 году было чему удивиться. Конец примечания. Как сообщается далее, России была организована экспедиция к Ковчегу. Арарат в то время находился на территории подвластной Российской империи, которая произвела фотографирование и обмеры Ковчега, взяла образцы его материалов. Но по возвращении экспедиции в Петроград, уже революционный, по некоторым сведениям, все попало в видне Троцкого, и по его приказу члены экспедиции и ее материалы были уничтожены. После этого о ковчеге забыли до тех пор, пока он не был вторично обнаружен уже вросшим в ледник в ходе аэрофотосъемок ВВС Турции в 1959 году. После этого к ковчегу было направлено несколько экспедиций, в том числе и нелегальных, Найденными некоторые материалы были экспонированы в Нью-Йорке в 1985 году, что вызвало протест Турции по поводу нарушения ее законов о культурных ценностях. Кроме того, некий объект на склоне Арарата был обнаружен космической разведкой Соединенных Штатов Америки. Когда слухи об этом просочились в общество, и один из американских исследователей, ссылаясь на закон о свободе информации, запросил эти фотографии, То ему Министерство обороны предоставило другие фотографии, полученные при аэрофотосъемке ВВС США в 1949 году на 10 лет ранее материалов турецких аэрофотосъемок. Все материалы по этой теме, как сообщается, оседают в архивах ЦРУ. официальная жилица Турции хранят молчание. Публикации, посвященные теме находки, кораблеобразного объекта на Араратском Нагоре. Содержание иллюстрации есть и в интернете. Примечание. Некоторые публикации по этой теме, найденные в интернете, представлены в материалах концепции общественной безопасности, распространяемых на компакт-дисках в разделе других авторов «Ной ковчег». Конец примечания. На основании того, что известно в истории... нынешней цивилизации, мы все же придерживаемся взгляда, что прошлое глобальная цивилизация была не обществом всеобщего равенства человеческого достоинства и всеобщей любви. Она была цивилизацией генетически различных рас. И, по крайней мере, в той ее части, на развалинах, которой возник современный Запад, было разделение на расу господ и расы, обслуживающих господ говорящих орудий. Это все нашло свое разнообразное продолжение в истории нынешней глобальной цивилизации и многое объясняет в ней, а в особенности в истории региональной цивилизации, ныне, называемой Западом, на ранних этапах ее развития. Кастовые деления в древности в одних регионах – Выражало стремление потомков господ, осуществлявших цивилизаторскую миссию, сохранить в преемственности поколений генетически чистые линии и исключить свое вырождение при скрещивании с потомками бывших говорящих орудий. Браки братьев и сестер, родителей и детей в жреческих и царских династиях, в других регионах, имели ту же цель. сохранить генетически чистые линии господ в преемственности поколений от привнесения в них генетического материала говорящих орудий. С другой стороны, право первой ночи и половой распущенности самцов-господ в отношении самых говорящих орудий должно было расширить возможности цивилизаторов за счет некоторого улучшения породы цивилизуемых в преемственности поколений при осуществлении естественного и искусственного отбора. С этими же тайнами крови связаны запретные исследования в области генетики, навязанной СССР во времена Иосифа Сталина. Поскольку чисто сионистское интернацистское развитие революции по Марксу и Троцкому в России не удалось, то появление в стане противника весьма специфической информации о генетике населения – Хозяева марксизма, троцкизма, наследники древнеатлантических цивилизаторов посчитали целесообразным пресечь, тем более, что уже в 1925 году в советской печати проскользнули публикации о возможности с 90% уверенностью определить по анализу крови, является ли индивид евреем, либо же нет. Почему интерес был проявлен к выявлению именно этого различия, не объяснялось. Хотя именно такого рода селекция необходимо лежит в основе библейской расовой элитарно-невольничьей доктрины. Запретные исследования в области генетики, своего рода аналог анекдота Штирлиц знал, что дважды два-четыре, но он не знал, знает ли об этом Мюллер. Однако в несколько иной форме. Глобально властный никто знал, что есть в генетике свое дважды два. и не хотел, чтобы об этом узнали в регионе, ускользающем из-под его безраздельного контроля. Примечание. Под именем «Никто» представился Одиссей циклопу Полифему, перед тем, как выколоть тому единственный глаз. Когда это случилось, и на вопли Полифема сбежались остальные циклопы, вопрошая, что он так ревет, и кто его обидел, то Полифем им ответил, «Меня обидел коварный Никто». Поскольку остальные поняли, что реального обидчика нет, то неспокойно разошлись, оставив Полифема наедине с его горем и возникшими проблемами. Конец примечания. Возможно, что эти же генетические особенности, унаследованные от прошлой неправедной глобальной цивилизации, выражаются в том, что многократно подмечали многие организаторы коллективной деятельности в обществе. Об этом Генри Форд писал так. Подавляющее большинство желает оставаться там, где оно поставлено. Они желают быть руководимыми, желают, чтобы во всех случаях другие решали за них и сняли с них ответственность. Примечание. Текст выделен нами при цитировании. То есть психически они рабы и рабочий человекообразный скот, которыми управляет и за которых отвечает их господин, перед другими свободными господами. Поэтому главная трудность состоит не в том, чтобы найти заслуживающих повышения, а желающих получить его. Для большинства людей наказанием является необходимость мыслить. И идеальной представляется им работа, не предъявляющая никаких требований к творческому инстинкту. Примечание. выделено нами. При такого рода отношении к работе в нынешней цивилизации, являющейся основой ее жизнеобеспечения, работник неотличим от рабочего скота или запрограммированного автомата. Если же говорить об областях творчества, в которых преуспела нынешняя цивилизация, то это вооружение – Данные и зубы и когти, разумные животные при господстве в обществе нечеловечного типа психики заменили за несколько тысяч лет на ядерное оружие и военно-космические силы. Примечание второе: Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. Москва, 1989 год, страницы 86 Восемьдесят девятое. Конец примечаний. Отупляющее воздействие систематического, школьного и вузовского образования, во многом неотличимого от дрессировки, натаскивающей на решение разного рода задач, унаследованными от предков методами, образование, программирующего психику конкретными знаниями и навыками, Но не обучающего людей сотворчествовать, то есть чувствовать себя и жизнь, осмыслять жизнь самостоятельно, по мере необходимости порождая в себе и в культуре общества необходимые знания и навыки, конечно, тоже может иметь такие последствия, о которых написал Форд. И хотя с системой образования сталкиваются, если и не все, без исключения, то большинство, однако не всех, оно отупляет. То обстоятельство, что не все выходят из школы и вузов выдрессированными для работы в какой-то области идиотами, реально тоже может иметь и генетическую запрограммированность, унаследованную еще от прошлой глобальной цивилизации. После становления около семи-пяти тысяч лет тому назад центров региональных цивилизаций, весьма удаленных друг от друга, но имеющих много сходного и общего в сюжетах, дошедших до нас мифов, повествующих об их становлении, началась их экспансия в сопредельные регионы. В результате этого, когда они стали граничить друг с другом, началась эпоха войн между региональными цивилизациями. Вне зависимости от того, как цели этих войн понимали и объясняли владыки каждого из регионов, это были войны, имевшие объективной целью в дальней исторической перспективе построение единой глобальной цивилизации, той региональной цивилизации, которая победит в финале войн с прочими претендентами на то же самое. В ходе этой эпохи войн Египет раньше всех своих конкурентов за безраздельное мировое господство перешел от войн горячих к войне холодной, информационной войне, методом культурного сотрудничества с порабощаемыми им соседями, чья исторически сложившаяся культура при осуществлении культурного сотрудничества замещалась либо извращалась целенаправленно сконструированной агрессором культурой, библейской культуры в нашей исторической реальности. Как выражение этого способа ведения мировой войны, длящейся уже несколько тысяч лет, в результате усилий тамошних знахарей, наследников пирамид и знаний прошлой глобальной цивилизации, возникла приведенная в главе первой настоящей работы «Библейская доктрина». скупки всего остального мира у глобально беззаботных и бездумных на основе ростовщичества. Сам Египет, как региональная цивилизации, почти умер в родах этой доктрины и пребывает в коматозном состоянии по настоящее время. Чтобы осуществлять агрессию методом культурного сотрудничества, необходим был самовоспроизводящийся инструмент – несущий искусственно и целенаправленно созданную культуру. По всей видимости, собственную наблюдательность и усилия иерархии знахарей Египта подкрепили наследием Атлантиды из области генетических экспериментов, селекции генной инженерии. Подручным этнографическим материалом термин подчеркнут из каких-то писаний нынешних демократов, И избранным для этой цели оказались кочевые племена, ныне именуемые древнееврейскими, жившие в каменном веке, и залученные в плен египетский. Примечание. Как повествует Ветхий Завет, обрезание делалось каменными ножами. Исход, глава 4, стих 25. Пятый.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 то и стали собственностью иерархии хранителей знаний и навыков, именуемой по-прежнему жречеством безо всяких тому оснований в их последующей деятельности. Потом, в ходе Синайского турпохода на основе этого этнографического материала была выведена особая порода людей, носители библейской доктрины. Она исторически развелась в современное нам еврейство, вобрав себя на протяжении веков и множество и иноплеменников, принявших иудаизм, подчас целые племена, как то было с хазарами. И если на талмудический иудаизм многократно утверждает, что народы земли, суть животные в человеческом обличии, то это можно понимать как знак того, что хозяевам иудаизма издревле было известно об одичалости до близкого к животному состоянию большинства населения Земли в ходе прошлой глобальной катастрофы. Но ну и назначенным Библией на должность расы господ гордиться тоже нечем. Иерархия знахарей Древнего Египта выводило исторически реальное еврейство, точно так же, как ныне выводят породы скота, наперед задавшись вполне определенными требованиями. Для осуществления задуманного мирового проекта еврейство в целом должно было удовлетворять двум основным тактико-техническим требованиям. Чтобы в нем количественно преобладал строй психики, биоробота автономного, и биоробота, дистанционно управляемого средствами экстрасенсорики, в котором культурно обусловленные программы поведения подавляют инстинкты, что в массовой статистике должно обеспечить превосходство большинства индивидов-биороботов над индивидами-носителями животного строя психики в процессах конфликтования достаточно большой продолжительности, в которых преобладающие при животном строе психики инстинктивные, краткосрочной программы поведения утрачивают эффективность. Впоследствии достигнутый успех в этой области породил воззрение об особом интеллектуальном и культурном сверхчеловеческом превосходстве евреев, над прочими. Чтобы хозяева глобального проекта и их потомки могли скрыться в социальной среде этой расы господ после того, как проект будет развернут в международных масштабах, а поднимающиеся из дикости народа окажутся управленчески зависимыми от господ на основе внедренной им библейской культуры. Возможно, что некоторым образом была обеспечена и генетическая несмешиваемость хозяев проекта с их еврейским коконом-биороботом. Во всяком случае, газета «Новый Петербург» от 6.02.1912 года в статье Все раввины от одного предка сообщает следующее. Группа исследователей из Израиля, Канады, Англии и США, проведя большую работу, опубликовала ее результаты в журнале «Натюр». Изучив наследственный материал раввинов в общинах евреев Ашкенази, Центральной и Восточной Европы, и Сефардов, Южная Европы. Они убедились, что все священники, даже издавна разделенных сообществ, действительно происходят от одного предка по мужской линии. Генетическая разница между священниками и их паствой в местной общине намного больше, чем разница между раввинами отдаленных друг от друга диаспор. На протяжении всей последующей истории действительным хозяевам еврейства неоднократно приходилось выбраковывать множество особей, генеалогических линий и почти целых стад биороботов для того, чтобы еврейство неизменно удовлетворяло высказанным только что двум важнейшим тактико-техническим требованиям к инструменту агрессии. Последняя такого рода выбраковка евреев, одичавших с точки зрения их хозяев, была названа Холокостом. Она была вызвана стремлением множества евреев в Европе эмансипироваться в тех народах, среди которых они жили, ассимилироваться с ними. То есть осознанным или бессознательным их стремлением стать такими же, как и все остальные люди. Высказанные утверждения о цивилизаторской миссии и средствах ее осуществления многие может показаться вздорным. Но, тем не менее, если обратиться к публикациям на темы загадок истории, к монографиям класса всемирной истории, школьным и вузовским учебникам, написанным без каких-либо дурацких шуток на основе интерпретации данных археологии и уцелевших хроник, то можно увидеть весьма специфические особенности такого рода публикаций. Практически все, без исключения мифы региональных цивилизаций древности и многих нецивилизованных народов и племен, говорят о том, что их возникновение обусловлено пришельцами из-за моря или из космоса просветителями, которые учили дикарей-собирателей и охотников земледелию, ремеслам, основам государственного управления. Потом цивилизаторы либо умерли, или были убиты, либо покинули своих подопечных. Иногда в этом устранении пришельцев-цивилизаторов принимали участие злые боги, также стремившиеся осуществить цивилизаторскую миссию, став преемниками добрых богов, ее начинавших. На протяжении всей истории многие мыслители выявляли глобальное надгосударственное управление на основе общеизвестных фактов, которые культивируемый исторический миф представляет как несвязанные друг с другом беспричинные диковинки или совпадения случайностей, никоим образом не влияющие на жизнь большинства. Ну, бред! Антарктида на карте XV века! За три столетия до открытия Беренсгаузеном и Лазаревым. Но тебе-то в 21 веке какое до этой карты дело? Учиться, работать и тому подобное надо, а не ерундой заниматься. Такого рода факты выявления глобального управления зафиксированы в литературе нынешней цивилизации. От новозаветных сообщений о князе мира сего, который распределяет власть над государствами, предложив ее как-то раз и Христу, до современных нам научно-строго документированных монографий, таких как книга американского политолога Ральфа Эпперсона «Введение во взгляд на историю как на заговор или откровение Рерихов о многовековой деятельности мирового правительства». Примечание. Первое. Как утверждают греческие тексты Нового Завета, приводит ответ Христа князю: "Иди за мной", отличный от известного по господствующим русскоязычным и западным текстам "Отойди от меня, сатана". Аналогичный по смыслу ответ "Иди за мной, сатана" содержится. церковнославянском тексте Нового Завета, Матфей, глава 4 стих 10, в Астрожской Библии, первопечатника Ивана Федорова, что явно указывает на отношение Христа к князю как к аферисту, которому Иисус предоставляет своим ответам возможности справиться. Это подрывает церковную доктрину о реальной власти князя мира сего, подтверждая, короническое утверждение о предназначении человека быть наместником Божьим на земле и об отсутствии у сатаны, какой бы то ни было реальной власти над людьми, за исключением тех, кто сам по своему злонравию избрал его для себя Господом. Направленное же изменение текста в русскоязычной Библии со времен Ивана Федорова говорит сама за себя и не в пользу русской, в кавычках, православной, Церкви. Примечание второе. Международное правительство никогда не отрицало свое существование. Оно не обнаруживало себя манифестами, но действиями, которые не упущены даже официальной истории. Можно назвать факты из французской и русской революции, а также из англо-русских и англо-индийских сношений, когда самостоятельная рука извне изменила ход событий. Правительство не скрывало наличие послов своих в разных государствах. Конечно, эти люди по достоинству международного правительства никогда не прятались. Наоборот, они держались на виду, посещали правительство и были замечены множеством людей. Литература охраняет их имена, при приукрашенные фантазией современников. Не тайные общества, которых так боятся правительства, но явные лица, посылаемые указом невидимого международного правительства. Каждая подложная деятельность противна международным задачам. Единение народов, оценка созидательного труда, а также восхождение сознания утверждаются – международным правительством с самыми неотложными мерами. И если проследить мероприятие правительства, то никто не обвинит его в бездействии. Факт существования правительства неоднократно проникал в сознание человечества под различными наименованиями. Каждый народ посещается лишь один раз. Посольство бывает лишь один раз в столетии, Это закон архатов». Устремление и явление невидимого правительства подлежит соотношению мировой эволюции, почему в основу заключения полагаются точные математические расчеты. Нет личного желания, но непреложность законов материи. Не хочу, но знаю, и потому решение при волнении потока все же неизменно. Можно взойти на гору с севера или с юга, но само восхождение остается неизменным. Агни-йога, Самара, издание 1992 года, том 1, страница 292 знаки Агни-йоги, пункт 32. Конец примечания. Культивируемый же исторический миф... всякий раз выявленное глобальное надгосударственное управление, выражающееся в поддержании элитарно-невольничьих порядков, в прошлые века приписывал либо Богу, либо дьяволу, назначенному хозяевами мифа на должность князя мира сего, а иные клеймил как шизофрению. При этом хозяева мифа тщательно убирали из учебной литературы по истории сообщения о такого рода фактах, как географические карты Пирирейса, рейса, о древнеегипетских и прочих исторических аномалиях в кавычках, а также информацию о деятельности орденов и прочих систем посвящения, прежде всего масонства, осуществлявших надгосударственное управление в соответствии с их концепцией реставрации Атлантиды. Наиболее ярким примером последнего являются Ветхие и Новые Заветы в их сложившихся исторических редакциях. В прошлом обязательное поучение для всех, в котором жречество Египта и члены Синедриона представлены исключительно как частные лица, свободные в своем поведении и никоим образом не связанные по рукам и ногам дисциплиной и иерархии систем посвящения и распределения власти. что противоречит реальной практике деятельности такого рода структур, очевидные в наши дни по деятельности иерархии церквей и партий, например, КПСС, КПРФ, РПЦ. Если обществу и предлагается альтернатива господствующему историческому мифу, то это нечто вроде теории пассионарности Льва Гумилева, где все неприятности – закон природы, за которые люди моральной ответственности не несут. Либо предложение опеки извне живущими среди людей добрыми пришельцами, чья опека должна заменить собой прошлую и нынешнюю опеку злых пришельцев из космоса. Либо предложение бездеятельно, не противясь злому, покорно властям уповать на Бога. Ясно, что монографии класса Всемирная история могут быть двух видов. Во-первых, описание глобального исторического процесса как единого целостного процесса, объемлющего взаимосвязями множество региональных исторических процессов. Во-вторых, описание всей совокупности региональных исторических процессов практически без какой-либо связи между ними что исключает видение целостного глобального исторического процесса теми, кто не способен чувствовать и осмыслять жизнь общества самостоятельно. Все вышеперечисленные особенности учений класса всемирной истории в совокупности обеспечивают определенную запрограммированность поведения в обществе носителей животного строя психики – и носителей строя психики биороботов, что обеспечивает их социальное поведение, при котором они не видят тирании над государственного глобального управления и его очередных и долговременных целей, либо относят все эти процессы исключительно к непостижимому божьему промыслу. Все всемирные истории нынешней цивилизации принадлежат ко второму виду, в котором за деревьями Леса не видно. Множество локальных историй, но нет истории целого. В каждой локальной истории множество фактов, но нет процесса. В результате этого большинство их читателей имеют представление об особенностях общественного управления в государствах, принадлежащих региональным цивилизациям. и пребывают во мнении, что надгосударственное управление, а тем более внутри внутрисоциальное управление, глобальным историческим процессом отсутствует, и он протекает сам по себе, случайным образом, а не в направлении вполне определенных целей управления. А неэффективность Лиги наций и ООН только убеждают его в правоте мнения о невозможности глобального управления, хотя он пытается рассуждать о возможности и невозможности глобального внутрисоциального управления на основе весьма превратных понятий об управлении вообще. Отсутствие же у него понятий об управлении вообще – действительно не позволяет рассуждать о возможности или невозможности осуществления весьма специфического глобального внутрисоциального управления, что он и отождествляет с истинностью мнения об отсутствии такого внутрисоциального управления ввиду якобы его принципиальной невозможности. Так культивируется исторический миф, а бесцельно неуправляемом течении глобального исторического процесса от каменного века до наших дней, вопреки множеству исторических фактов, которые говорят о том, что изначально в глобальном историческом процессе имеет место цивилизаторская миссия, а то и не одна, каждая из которых преследует вполне определенные и во многом взаимно исключающие глобальные цели. Возражения же против целесообразно управляемого на внутри социальном уровне характера течения глобального исторического процесса носят истерический характер, а при возможности характер беспощадных репрессий против тех, кто придерживается этого мнения. Но никто и никогда не брался за то, чтобы показать лживость сообщений о гибели Атлантиды. Подлог средневековых карт с изображением Антарктиды и обеих Америк. Карта Пири Рейса не единственная. Примечание. Более подробно смотри. Хэнкок Г. Следы богов. Глава первая. Конец примечания. Фальсификацию обелисков на Луне. Планы расположения которых, согласно фотографии Маринера-9, Зеркально повторяет план расположения пирамид в Гизе, в Египте и тому подобное. Поскольку обширный фактологический материал такого рода, распределенный хронологически на всем протяжении истории нынешней глобальной цивилизации, даже в случае его подлога, является выражением глобального надгосударственного управления, но несколько отличного от того, о котором преимущественно идет речь в настоящей работе. Примечание. В СССР эти фотографии Марина Радьевить были опубликованы в журнале «Техника молодежи» в 1969 году. В том же журнале в 1960-е годы в серии «Антологии таинственных случаев» было опубликовано изрядное количество информации, разрушающей исторический миф, которая навевала в то же самое время школьные и вузовская программа по истории. В одном из номеров были опубликованы и карты Пири Рейса 1513 года с изображением Антарктиды без льда. Правильность изображения береговой черты на них была подтверждена сейсмической разведкой спустя несколько лет после обращения науки в 20 веке к анализу этих карт. Конец примечания. Поскольку систематические действия, как минимум по не а как максимум по сокрытию глобального, надгосударственного, внутри социального управления и определенной цивилизаторской миссии не бесцельны, то это приводит к вопросу о характере взаимоотношений цивилизаторов и цивилизуемых. Материалы К освоению концепции общественной безопасности. Первое. Мертвая вода. Концепция общественной безопасности. Санкт-Петербург. 1992-1998-2004 годы. Второе. Краткий курс. Основы самоуправления общества. Санкт-Петербург. 1999 год. Третье. Руслан и Людмила. Развитие и становление государственности русского народа в глобальном историческом процессе, изложенное в системе образов первого поэта России Александра Пушкина. Санкт-Петербург, 1999 год. Четвертое. Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и иерархии Русской Православной Церкви. Санкт-Петербург, 1998 год. Пятое. К богодержавию. Санкт-Петербург, 1998 год. Шестое. Медный всадник – это вам не медный змей, а самые древние мафии в системе образов Александра Пушкина. Санкт-Петербург, 1998 год. Седьмое. Проведение не алгебра. О работах Фоменко – Носовского по формированию модели реальной хронологии истории на основе математической обработки повествований хроник. Санкт-Петербург, 1996 год, 2002 год. 8. Чернильный визитер. Рецензия на повесть С. Норка, инквизитор. Санкт-Петербург, 1997 год. Девятое. Разгерметизация. Основы концепции истории в ее понимании внутренним предиктором СССР. Часть 1. Санкт-Петербург, 1997 год. 10. От человекообразия к человечности. В первой редакции от матриархата к человечности. Санкт-Петербург, 1999 год. 11. Приди на помощь моему неверью. О дианетике, саентологии по существу. Взгляд со стороны. Санкт-Петербург, 1998 год. 12. Печальное наследие Атлантиды. Троцкизм это вчера, но никак не завтра. Санкт-Петербург, 1999 год. 13. Грыжу экономики следует вырезать. Санкт-Петербург, 1998 год. 14. Да притечем и мы ко свету. Санкт-Петербург, 1998 год. 15. -е. Принципы кадровой политики государства, антигосударства, общественные инициативы. Санкт-Петербург, 1999 год. Шестнадцатое. О расовых доктринах несостоятельны, но правдоподобны. Санкт-Петербург, 2000 год. 17. Диалектика и атеизм – две сути несовместны. О естественном, но забытом способе постижения человеком правды жизни. Санкт-Петербург, 2001 год. И другие книги, и текущая аналитика внутреннего предиктора СССР. Интернет по концепции общественной безопасности мертвая вода. Тройное W Тройное W